Белова 34. Друг за друга. Я тряс Сару за плечо, вырывая её из транса. Приведи остальных, сказал я, ловя потрясённый взгляд. Быстрее. Она вмиг собралась и понимающе кивнув Со всех ног бросилась внутрь дома Терры. «Это дерьмо префект не остановит!» — волновался Стефан. «Даже паладин уже все подтвердил. Плевать!» Я сжал челюсти и подался к Гестеллу. «Так нельзя! Деллар его убьет!» «Понимаю, Протектор, и всей душой сочувствую!» — сказал он, смиренно сложив руки. «Но твой друг нарушил древнее соглашение. Я бессилен перед правилами и традициями!» В отчаянии я обернулся к Дану, который спокойно отвел шпагу в сторону. «Дан, прошу, не надо!» «Ты сам слышал. Либо это, либо казнь». «Почему ты так спокоен, черт тебя дери? Это не игра!» Дан повернулся ко мне в полуоборота От печальной улыбки меня бросило в дрожь. «Это неплохое место для смерти. Рядом с друзьями. Я рад, что вы будете здесь до конца». «Ты что такое несешь?» Я хотел подойти к нему, но меня оттеснил Гестел. Он придержал меня за плечо, тихо сказав на ухо. да ему сохранить мужество. Умереть с честью — единственная привилегия, которая у него осталась». Я едва не послал его куда подальше, но вовремя стиснул челюсти, вспомнив, кто он, а кто я, и затравленно уставился на Ранория, отошедшего подальше. За ним тянулась квинтэссенция, испускавшая блеклую ржавую ауру. «Правила тебе известны, Протектор». «Подозреваю, что их нет», — ответил Дан, пальцем проверяя лезвие на остроту. Шпага, как всегда, была изящной, украшенной рыжеватыми розами, но я впервые заметил на дужке шипы. «Один на один до самой смерти», — пророкотал Ранорий. Протектор усмехнулся. до да меня одного для тебя хватит. Прошу, не свались за минуту». Я укоризненно обернулся к Стефу, на что тот отмахнулся. «Даже не знаю, где он такого набрался!» Первый удар смотрелся мощным. Дану стоял на ногах лишь благодаря десятилетиям тренировок. Он успел выхватить из-за пояса кинжал, с двух орудий отражая атаку Ранория. Когда лезвия столкнулись, раздался оглушительный ляск, Затем еще и еще. Каждый удар Ранория был тяжелым и зубодробящим никак не сочетающимся с его худобой. Тёмный казался мне ветром, настоящей чёрно-золотой бурей, от которой я с ужасом не мог оторвать глаз. Он жалел свои силы, в этом не было и тени сомнений, даже когда он носил на Дана с квинтэссенцией, едва не обхватившей того за ноги, и даже когда рука его наполнилась мглистой чернью, от удара которой растворился добрый метр стены. Ранорий не относился к происходящему серьёзно. Он не был противником, Он был стихией, неумолимой, неостановимой. Дан ничего не мог ему противопоставить. Протектор лишь отбивался, с трудом парировал и уворачивался. Будь при нем метка транзита, он мог бы сделать хоть что-то, а не терпеть удар за ударом, от которых у меня все внутри замирало. «Почему Дан не отвечает квинтэссенцией?» — побледнел Стефан. «Он не пользуется эфиром». Ответа не было. Имелись только волны тьмы и лозы, медленно заполнявшие балкон. Когда Дан хотел вновь отпрыгнуть, черные путы, наконец, схватили его за ногу, впившись до крови, и он грохнулся на пол. Ранорий замахнулся, грозный, будто рог. Протектор успел сорвать с пояса желтую сферу и бросил ее под ноги деллору. Светозарный огонь вырвался наружу, пожирая стали камень. Он развеял тень лоз, вынудил Ранори отступить и закрыть глаза рукой. Дан тем временем вскочил, припав на поврежденную ногу. «Давай же!» Взмолился я изо всех сил, веря в чудо. Ранори обрушился с новой силой. Каждый раз Дан отбивал лезвие в последний момент. Ни один шаг, выпад или парирование не было случайным. Даже в суматохе сражения он не терял самоконтроля. Но травма его подводила. Он запыхался, не мог как следует отбежать. Тогда-то все и переломилось. Дан, наконец, опрокинул на Ранория свою квинтэссенцию. Вокруг всколыхнулись огромные волны цвета ярчайшего закатного солнца. Настоящий морской вал, шипящий огненной энергией. и шага в сторону не сделал, наблюдая за атакой Дана. Волна накрыла его с головой, и на секунду во мне встрепенулась надежда. Настоящий взрыв из черных лос разорвал квинтэссенцию Дана в клочья. Сияние померкло. Не продержалось и пяти секунд. Для Дана это было смехотворно. Осталось лишь одно чёрное месиво, колючее и искривлённое. Ранори стремительно вырвался из него. Протектор впервые пропустил удар, сильный и рубящий. Он задел его левую руку, оставив на полу широкую дугу кровавых брызг. Стэфф едва слышно охнул, а я не мог и звука выдавить, глядя, как выбитый у Дана кинжал отлетел на несколько метров в сторону и лязгнул об пол. Второй удар, и шпага рассыпалась искрами. От плеча до живота Дана вспыхнула длинная рана. Кровь пропитала рубаху, замызгала мундир. Волка отбросила волной черни. Огонь мелкими кострами трещал повсюду. Деллар медленно повернулся к сопернику. Он даже не был утомлён битвой. Овеянный тёмными всполохами Ранорий сделал шаг Дану. Ленты каскадного плаща метались на ветру. К ногам тянулась шипастая квинтэссенция. Желтые отблески угрожающие искажали маску, превращали ее в нечто уродливое и пугающее. Дан повторно призвал свои силы. Солнечные волны дернулись ввысь, но в них было меньше четкости, чем раньше. Рваные, словно сотканные из ускользающего дыма. Квинтэссенция начала разрушаться еще до того, как столкнулась с Ранорием. Стоило Делару надавить, как волны Дана рассыпались, словно никогда не были угрозой, убивающей девиантных сплитов. Протектор сник, иступлённо смотря на чёрного монстра, нависшего над ним. И я ломанулся вперёд, как только Ранори занёс оружие, на этот раз в финальной атаке. В моей голове ни одной мысли не было, лишь рефлексы. Стэв что-то крикнул, но я уже ворвался в поединок, отгораживая Дана. В голове яростно долбилась. Я не знал, что делаю, просто чувствовал. Чувствовал душой и телом. Пальцы стиснули твердая древка, возникшая прямо из воздуха и голубых искр. Удар Ранория с мощью и лязгом обрушился на мое копье. Я сжал зубы от боли, прокатившейся по травмированной руке. Стоило Делару ослабить давление, как я стремительно отбил атаку, заставляя его уйти в сторону. «Макс!» изумленно выдал Дан, валяясь где-то позади. Едва спал адреналин, Я перевёл взгляд на оружие и обомлел. Это было копье Антареса с тремя лезвиями, разве что как будто потрескавшееся. Теперь я крепко держал его в своих руках. Отвлечься в такой момент было самой страшной ошибкой. Глаза обхватила меня за щиколотку, не давая ей шагу сделать. ранори без особого труда за пару ударов испарил моё кровное оружие, заявив «Двое так двое». Атака была обрушена прямо на грудь. Такой страшный удар не оставил бы от меня ничего, даже звёздных останков. Но кто-то оказался быстрее, выскочил в полуметре передо мной. Раздался хруст, и золотое лезвие прорвало синюю форму. Оно дотянулось до меня. Уже сменив направление, полоснуло бок и рёбра. Всё замерло, включая время. Квинтэссенция Ранория медленно испарялась. Я таращился на дрожащего Коула под ноги которого лились струи крови. Он медленно и хрипя положил руку на древко копья. Ранорий, словно бы оценивая обстановку, выждал пару секунд, прежде чем вырвать лезвие из протектора. Того потянуло вперед, ноги больше не держали. Пока Коул глухо падал, Деллар развеял оружие, приняв гордую стойку. Змееносец не шевелился. В ушах нарастал звон. Лужи крови расползались, а я видел перед собой лишь умирающих в лунном доме Стефа Пабло Сару, атакованную Гортрасом, иламию Ламию, мёртвой, лежащую среди стеллажей. Он меня спас. И Дана. Закрыл собой. Где-то на фоне выругался Стефан. Гестл задал вопрос. В остальном всё оставалось тихо. Даже Ранорий не считал нужным разбивать молчание. Его разрушил громкий бас аль дебарана «Бездна Обливиона!» Он стремительно вырвался к нам вместе с Сириусом и протекторами. «Что вы себе позволяете?» Подоспевшая Ханна, задержав потрясенный взор на Коуле, поспешила к израненному Дану, все еще лежащему на полу. «Мы всего лишь соблюдали древние правила, Луц!» Сухо ответил ему Ранори, не отворачивая головы от тела. «Смерть за нападение на месте перемирия. Того требует от нас честь и закон». «За нападение протектора?» — ярился Альдебаран, даже не пытаясь себя сдерживать. «Он бы и так вам ничего не сделал. А кровью вы еще больше осквернили священное место. И это перед прибытием инквизиторов». «Я отстаивал себя». «И в итоге убил не того». Стефан прошипел это со всей доступной ненавистью, сжав кулаки. К удивлению, Ранорий его не проигнорировал. «Одной отнятой жизни достаточно на этот раз?» «Да уж!» — подал голос Гестцел, разглядывая текущую кровь. Он дружелюбно улыбнулся нам. «Но бой был, на удивление, славным!» От негодования я уже почти высказал ему непоправимое, как вдруг из-за спин раздались отчаянные возгласы. «Отойдите! Пропустите меня!» Рамона прорвалась к телу Коула, замерла всего на секунду при виде него и упала на колени, став взволнованно осматривать. «Все кончено», — скорбно произнес я, отворачиваясь. «Он мертв». «Мертв? Мертв?» — затрещал Сириус. «Как мы могли допустить такое здесь? Как мы это объясним? Это тонны бюрократической волокиты!» «Лучше бы тебе завалить хлебало и не трепаться сейчас об этом!» — прорычал Стефан. «Как ты смеешь так ко мне обращаться?» Тем временем Рамона, напрягшись, перевернула Коулу лицом к небу. Его золотистые глаза мёртво уставились вдаль. В приоткрытом рту виднелись зубы, окрашенные кровью. «Дайте место!» — приказала рыба и положила голову Коула себе на колени. «Всё будет хорошо, да!» рамона Сара попыталась коснуться ее плеча, но та отдернулась. «Нет, просто дайте ему время! Он придет в себя!» От такого заявления удивились все. На общее смятение Рамона затрясла головой. кол вернется! У него метка Хтеобиона!» Альдебаран нахмурился. «Хтеобион от канопус Рамона кивнула и вновь обратилась к трупу. Услышав это, Гестел раскатисто рассмеялся. «Чудно! Вот и проблема сама собой решилась. Все стороны разойдутся в мире». «Это не смешно, Светлейший», — кисло упрекнул его Альдебаран. «Нет», — подтвердил Ранорий. «Но Протектору крупно повезло. Метками бессмертия владеют от силы шестеро известных планетаров по обе стороны. Я представить не могу, какими ухищрениями Протектор заполучил подобное в свое распоряжение» но у Вселенной странное чувство юмора. «У них должны быть условия единственной возможной причины смерти. Ведь абсолютного бессмертия нет и быть не может», заметил Сириус. «У каждого носителя подобной метки. Какая у змеиносца?» «Даже если бы я знала, все равно бы не сказала», бросила ему Рамона. Меня пробрало почти до тошноты. Шея одеревенела настолько, что я с трудом обернулся к Стефану. Он все еще глядел на Коула. Лицо ничего не выражало. «Бессмертие?» — прошептал я. «У него тоже?» «Стеф, чтоб «Он будет жить», — резко перебил водолей. «Отлично!» «Давайте пока оставим протекторов. Им нужно прийти в себя», — предложил Гестсел, подойдя к Альдебарану. «А нам есть что обсудить!» Тот нехотя кивнул. «Вы, как всегда, правы, Луц!» Его мрачный взгляд скользнул к двум темным. Я надеюсь, что Этан Ранорий в этот раз присоединится к нам. Во избежание новых кровопролитий. Понимаю, я и сам готов кого-нибудь пырнуть за бокал кармина. Рассмеялся Гестцел, хлопнув префекта по спине, при этом махнув одному из своих слуг. Займись этим. И все-таки как удачно, что я был самым ближайшим и незанятым из всех паладинов, хотя вынужден отвечать за военный кризис с Делларами. Приятная передышка, знаете ли. А я думал, тут будет скучно. Эквилибру мы удалились, а мы стояли в гробовом молчании. Нарушал его лишь кряхтящий дан, который пытался подняться. «Как много времени это займет?» спросил я у Рамоны. «Когда как, милый? Обычно минут десять-пятнадцать, иногда дольше. Откуда у него такая метка?» Цара осторожно присела рядом с рыбами. «Я ни разу не слышала, что Коул таким владеет. Он не любил об этом распространяться хмыкнула Рамона. «Для него это не самая приятная история из его жизни». «Не самая приятная?» Ханна наконец оторвалась от беглого осмотра Дана и приблизилась. «Это великолепная метка. Вот почему он такой старый, верно?» «Отчасти. Не забывай, что он прекрасный воин, ко всему прочему». Я сосредоточенно наблюдал за телом. Помимо видения души и блуждания по ним... Мне удавалось ощутить издалека мощные эмоции и силу эфира. Но жизнь бестелесного контакта я не чувствовал. от Оттого дёрнувшаяся рука змееносца стала неожиданностью и для меня. «Живой!» — облегчённо выпалила Сара. Кол вздрогнул, глаза расширились. Они слепо бегали, пока протектор силился вдохнуть. «Всё хорошо», — Рамона мягко рассмеялась. «Хорошо» но что-то было не в порядке. Змеюносец изогнулся, как отрезкой боли, и нездорово раскашлялся, оставляя на Рамоне красные брызги. Сапоги скользили по кровавой луже, смешивая ее с пылью раздробленных камней. Наконец, его до жути вытаращенные глаза нашли Рамону. Он обхватил ее за шею. Белая перчатка, впитавшая кровь, размазывала красные пятна по челюсти протекторши. «Уведи меня!» Сипло выдавил он сквозь стиснутые зубы, притягивая Рамону к себе. «Сейчас же!» Закряхтев от боли, Кол, казалось, был готов вот-вот потерять сознание. «Ему надо обратно на ладью», встрепенулась Хана, помогая поднять змееносца. Рыба тряхнула головой. «Нет, это небезопасно». «Небезопасно? Нам нужно ввести его в стазис, если раны все еще... Я сказала нет!» рявкнула Рамона. Она затравленно оглядела нас. «Вылечите Дана и Максимуса. Коула оставьте мне. Все будет хорошо». Стоило Хане отпустить Коула, как он повис на Рамоне. «Я помогу», — сказал Стефан, и занял место Девы. «Мне... мне плевать. Дотащим его куда надо», — огрызнулся он. Замогильный стон змееносца заставил Рамону не тратить время на ругань Пока они ковыляли к коридору, Дан уже смог встать на ноги, опираясь о Ханну. Я оглядел его плачевный вид. С него продолжала стекать кровь, особенно с руки. Там удар пришёлся ровно на внутренний сгиб локтя. Дан даже не пытался ею пошевелить. Растрёпанный, он еле подволакивал ногу. Форма изодрана. Оценить навскидку серьёзность самой огромной раны я даже не смог. Но Дан был на ногах, хоть и плохо. А значит, пациент будет жить. «Макс!» Обратилась ко мне Хана, серьезно хмуря брови. «Тебе тоже надо на ладью». «Зачем? У тебя бок пробит». Только сейчас я об этом вспомнил. И внутри что-то лопнуло. Немедленно пришла жгучая боль, на которую я просто не обращал внимания. От прикосновения стало только хуже. Я поморщился и закивал. «Хорошо, идем». Уже у самой ладьи Сара остановила меня. Дождавшись, пока Дан с Ханой скроются, Она сказала, что видела копье Антареса. Я предположил, что это из-за слияния с его душой. О более глубинных смыслах сходства кровного оружия мне думать не хотелось. «Это первый раз, когда ты смог создать кровное оружие?» Я кивнул. Особо о нем не думал. Оружие же появляется не сразу, а в первые годы. Все говорили, мол, просто жди, момент сам настанет, и вот. Честно не думал, что оно будет таким. И появится вот так. Сара потупила глаза. Я не знаю, что происходит с Даном. Тебе умирать не следовало. Но это было храбро. Я удивлённо заморгал, на что она саркастично улыбнулась. Ну, до того момента, когда тебя вывели из боя за пару ударов. Как тряпку. Я поддался. Сара, словно поверив, с состраданием похлопала меня по плечу. Не знаю, кто научил тебя такой потрясающей техники, но... «В следующий раз её не используй». Она удалилась, сказав, что хочет разузнать по поводу Коула и прибытия инквизиторов. Я поднялся на ладью и прошёл по коридорам в сторону лазарета, ориентируясь по мелким указателям. Зажимая кровоточащий бок, я продолжал обдумывать произошедшее, взвешивать и разбирать. Из открытой двери доносились тихие голоса. Стоило мне заглянуть в палату, Как ровно в этот же самый момент Дан подался к Хане и поцеловал её. Я, естественно, оторопел от такого. Тут же отшатнулся и, не придумав ничего лучше за добрую пару секунд, громко топнул по каменной плитке. Да-да, мне снова пришлось стать разрушителем уединения, но я растерялся. К тому же мне хватило ума остаться стоять на месте, и Хана пригласила меня зайти. Я шагнул внутрь замер на пороге. Дан сидел на кушетке, здоровой рукой держась за рану на груди. А Хана принялась шарить по шкафам в поисках нужных препаратов. «Что за идиоты?» — причитала она. «Вам что, пять лет? Вас буквально нельзя оставить без присмотра, чтобы вы не попытались с собой покончить». «Мы просто выясняли отношения с Делларом», — усмехнулся довольный Дан. «Уж слишком он мерзкий. Да, Максимус?» Меня накрывала злоба. Он выглядел почти как раньше. Такой же сияющий и добродушный. Что ты там устроил? Я? Да, напешил от моего гнева. Ты сам все видел? Твою мать! Тебя спровоцировать ничего не может. А тут ты еще и сдохнуть задумал. Если и так, это только мое дело. Ты совсем рехнулся? Ты ноешь о том, как необходимо остаться в памяти остальных. Быть важным, быть значимым. И ты так просто подставился, чтобы впустую сдохнуть. Меня бы запомнили как верного долгу протектора. Это лучшее, на что я могу надеяться. Я с размаху врезал ему по челюсти. Меня обдало морским ветром, внезапно шумным и тревожным. Здесь надвигалась буря. Даже небо стало мрачнее обычного. Непроглядно черный купол. Я успел увидеть розы, оранжевыми фонарями освещающие берег. Теперь они больше походили на колючий кустарник. Порывы ветра терзали пылающие бутоны, отрывая лепестки и унося их в темноту. Мне стало не по себе. Я впитал его чувство Холодно и одиноко. И безумно стыдно. Дан был на какой-то хрупкой грани, о которой я начал догадываться лишь сейчас. Он и правда был не против смерти. Он считал, что смерть от рук Деллара не самая плохая из возможных. «Это не ты», — злился я. «Я тебя не узнаю». Ты не тот, Дан. Ты какая-то бесхребетная, скулящая тварь. Таким ты хочешь запомниться, а? Бледной тенью себя былого? Получил очередную душевную травму и решил, что все, пожил? Я толкнул его в плечо. Тогда лучше тихо самоубейся, раз вытерпеть не можешь, чем творить такую безумную херь. Он покачнулся. Как оказалось, силы я не рассчитал, с трудом снова приняв сидячее положение. Дан сплюнул в ладонь сколотый зуб и рассмеялся. Моё негодование вмиг погасло. Мы с Ханой молча внимали хохоту волка. «Наш Макс становится более жёстким!» Сияя, он оглянулся на Хану. «Растёт!» «Вот об этом я и говорю! Черти! А ну живо расселись по углам!» Она зло полыхнула на меня глазами. «Быстро, я сказала!» Я плюхнулся на другой край длинной кушетки, полностью растерянной. Ханна тем временем осматривала лицо Дана и причитала, что теперь еще и прималяр наращивать. Она приказала ему снять верх формы. Его ранения больше заслуживали скорейшего вмешательства, чем моя гудящая царапина, коей нарекла ее дева. Одежда волка превратилась в кровавую труху. Вероятно, он уже привык к ранениям, от оттого не обращал особого внимания на травмы. Оружие Ранория перерубило кусок толстого рабочего пояса и мундир. Весь перёд рубахи пропитался кровью. Дан осторожно снял её, открывая гору уродливых шрамов. Как при таком их количестве он умудрился ни разу не обезобразить лицо, я понятия не имел. Повсюду полосы и от когтей и клыков. Пятна, где от тела точно отрывали целые лоскуты, как на левом боку. На плече кожа срослась некрасивой паутиной. Точно от ожога. В районе лопаток как будто взорвали петарду. Такое чувство, что Дан побывал в адской мясорубке. Его били, кусали, резали, вырывали из него куски. Но даже теперь, когда его пересекал длинный глубокий порез с топорщащимися краями, из которого не переставала сочиться кровь, протектор улыбался, хоть и криво, из-за боли. Он заметил, как я бегаю по нему взглядом и усмехнулся. Да, я знаю, что неотразим. Спасибо, что оценил. Ты вообще из лазарета раньше не вылезал. С давних пор он у нас редкий клиент. Предпочитает лечиться на месте и покрываться шрамами. Ответила за него Хана, обрабатывая рану на руке. Но не менее пяти раз в год проводит в постельном режиме. Ну, ты преувеличиваешь, вступился Дан. Мне документы с записями поднять? С тобой спорить вообще невозможно. Всегда запрещенные приемы. Ханна горделиво улыбнулась и сказала мне. Однажды он каким-то образом получил открытый перелом ноги болторезом. «Перестань разглашать конфиденциальную информацию! Это же врачебная тайна!» Солнце, я и не давала клятву Гиппократа. Он поворчал, а когда Ханна, закончив заматывать его руку, снова вернулась к шкафам, с потерянным видом уставился в пол. «Макс!» — тихо сказал он. «Зачем ты это сделал?» Я не понял, и тогда он добавил «Ты не был обязан защищать меня?» Задержав на нем долгий оценивающий взор, я, наконец, вздохнул и произнес «Потому что ты мой друг, кретин покалеченный. Даже если у тебя отключила мозги, это не значит, что и у других тоже. Ты ради меня ходил на базу падших, потом вырвал у метеороидов Грея, спас от опыта гребаной шакары, и это только начало списка». Я за тобой хоть в обливион. Тот некоторое время обдумывал мои слова и только после этого благодарно кивнул.